Глава пятнадцатая. «Ты решил им меня продать?» Пауза, а взгляды так и пожирают друг друга. Я думала, ты добрый, отзывчивый, ответственный. «Серьезно?» Мужчина округлил глаза, а я слегка опешила. «Это ты сейчас к чему свой вопрос адресуешь?» Решила не думать много, а сразу же озвучить свои мысли вслух. «К тому, чтобы продать, или к тому, что ты добрый?» К обоим вариантам. Ухмыльнулся, правда, его полуулыбка тут же превратилась в оскал. Я даже поежилась, слегка, так страшно стало. «Я не добрый, уясни это раз и навсегда». Набрал полные легкие воздуха и очень, хотя тут скорее очень в квадрате, громко проревел. «И я никого не продавал». «Да поняла, а орать-то так?» Даже зажмурилась, так как барабанные перепонки едва не разорвал грозный рык. Еще и дышал мне прямо в лицо. Точнее, дыхание с привкусом ментола опаляло губы. Вот прямо близко-близко, и так горячо-горячо вдруг стало. А уж сердце чуть ли из груди не выпрыгнуло. Так меня эмоции захлестнули. «Еще раз!» «Нахамишь мне?» Запнулся, правда, руку отпустил. «Со злостью, как будто это я только что его продавал, а не он меня». Рвано выдохнул, прищурился и все так же, глядя в глаза, выпалил. «Изменю своим принципом». «Ударишь?» Ухмыльнулась, так как мне действительно смешно стало. Нашел, чем пугать. Можно подумать, я действительно испугалась. «Это он? Фифам своим пусть угрожает. А мне не стоит. Не испугливых я, да и не боюсь более». Меня в детдоме научили не реветь, уметь за себя постоять, а также не показывать врагам свои слабости. Каюсь. Утром реально отрухнуло меня, что к чертям назад попаду. Их много, они безбашенные, без принципов, понятий и остальной чепухи, которая так отчетливо читается на физиономии беса. Врет он, что недобрый. Другой бы на его месте со мной не возился, а этот в глаза смотрит, Мои выбрыки терпит и только угрожает, что треснет. Правда, с пощечиной я переборщила, но уж очень сильно зла была на беса. Денег за меня попросил, как будто я какая-то подстилка или шлюха. Знал бы он, что я в жизни только один раз всего и целовалась-то. Во всем остальном я полный ноль. Или, как сейчас любят говорить, чайник. И нафига я ему такая убогая сдалась? что он до сих пор меня в окно со второго этажа не выбросил. Фиг его поймешь, этого беса. Но очень душу радует, что не выбросил, и даже по шее не стучал за самодеятельность. Только вот бабки и пять дней, как подумаю, сразу же паникаю. Слушай, ненормальная. Бес прерывает мой мыслительный процесс, хотя я так ушла в себя, что и не заметила, как впилась взглядом в одну точку – на плечо беса, где из-под белой футболки просвечивалась татуировка. Пришлось глаза поднимать и на голос мужчины реагировать, выходя из раздумий. «Я пытаюсь понять логику твоих поступков и мыслей, но хоть убей», развел руками в разные стороны, «не понимаю». «Со мной сложно, мне говорили», — кивнула в подтверждение своих слов. «Я сначала говорю и делаю, а потом уже думаю о последствиях» с Рафиком. То же самое произошло. Бес как-то слишком резко сменил тему, да так грозно рыкнул, что я чуть ли не подпрыгнула на месте, но дернулась сильно, после чего мужчина ухмыльнулся. А говоришь, что только трахнуть хотел. Кстати, что за прикол с невестой? Бес, клянусь, я не... Приложила руку к груди в области сердца, как на исповеди, но мой собеседник лишь рукой махнул, Да я и сам не повелся на эту туфту. Голову наклонил слегка в бок, рассматривая меня. Так на всякий пожарный уточнил: Ты же меня отпустишь? Слишком жалостливо получилось, но я посчитала, что сейчас самый подходящий момент. Вроде без остыл, по крайней мере, не орет, и голову мне оторвать не грозится. Правда, и сказки сочинять пока не получается. Такое чувство, что он меня насквозь видит. А я как на зло и соврать не могу. Язык замирает и не может слова лишнего произнести. Магия какая-то, что ли, взглядом то на месте замереть заставляет, то раздевает, то вот как сейчас смотрит, так пристально и внимательно, что хочется покаяться во всех грехах и груди его прижаться, как к родному. Так я вроде и не держу. И снова кривая ухмылка на роже. «А мне вот реально хочется второй раз по ней треснуть. Ты сама пришла ко мне. Так в чем проблемы?» «Ну ты, гад бес!» «Выпалила и такая обида взяла. Была бы под рукой сейчас бейсбольная бита, я бы точно треснула этого кретина по башке. Я его полночи успокаивала, а он...» «Про все, я помню, ткнул указательным пальцем в мою сторону, и я тут же поникла». «Сейчас как скажет раздеться? Или еще что похлеще? А если он извращенец?» «Ой, мама ты моя дорогая! Ты куда?» Прокричала в спину, так как бес, больше не произнеся ни слова, направился к двери. «Мне надо остыть!» Сделал мне ручкой, иначе точно принципом изменю. Бросил напоследок и скрылся в коридоре. Выдохнула, закрыла глаза и даже улыбнулась. «Может, оно и к лучшему, мне тоже надо немного прийти в себя, побыть наедине, подумать, а заодно решить, что делать дальше. Тут практически полный пансион, кормят, телевизор с кучей каналов и уйма свободного времени. К вечеру стало скучно, конечно же, но лучше уж так, чем бегать по лесу. Душ приняла, нацепила новую футболку беса, так как старая в кровавых пятнах вся, и стала ждать». Прихода этого идиота, и чем быстрее стрелка приближалась к полуночи, тем сильнее я нервничала, только как потом оказалось зря, бес ночевать ко мне не пришел.